Отец нежно погладил дочку по голове и встал с присущей ему церемонностью. «Вы к нам присоединитесь?» — спросил у Барбары Таймула Ажар. «Да, да, да!» — закричала девочка. «После пузырей мы будем смотреть по виде курсалочку. А на угощение у нас есть глазированные яблоки. Правда, у нас их всего два, но я поделюсь с тобой. Мне все равно не съесть одной целое яблоко». Девочка соскользнула со скамейки и в припрыжку побежала по газону навстречу Барбаре, потряхивая трубочкой для пускания воздушных пузырей и оставляя за собой вереницу радужных шаров. «Русалочку? Вот как!» — задумчиво сказала Барбара. «Даже не знаю, Хадия. Мне никогда особенно не нравились диснеевские фильмы. Все эти парни в доспехах, вызволяющие из беды худосочных принцесс. Но это-то про русалочку прервала ее Хадия». Отсюда и название. Ну да, верно. И ее не сможет спасти никакой парень в доспехах, потому что он тяжелый и сразу утонет, и вообще никто ее там не спасает, она сама спасает принца. С таким поворотом сюжета я, пожалуй, могу смириться. Ты, наверное, еще не видел этот фильм? Ну так сегодня сможешь увидеть. Только приходи к нам. хадия крутилась на месте, окружая себя кольцом воздушных пузырей, Ее длинные толстые косы взлетали за спиной, а стягивающие их серебряные ленты поблескивали, словно стрекозы. Эта русалочка просто прелесть. У нее золотые волосы. Видимо, они хорошо смотрятся на фоне ее чешуи. А на груди у нее две симпатичные маленькие ракушки. Для наглядности Хадия приложила к своей плоской груди ладошки сложной в форме чашечек. — А, для защиты стратегически важных мест, — понимающе кивнула Барбара. «Разве ты не хочешь посмотреть кино вместе с нами? Ну, пожалуйста, не забывай, что у нас еще есть целых два глазированных яблока!» Протянула она для убедительности. «Хадия!» — тихо сказал отец. Приглашение совсем не обязательно повторять дважды. И добавил, обращаясь к Барбаре. «В общем, мы были бы очень рады, если бы вы зашли к нам». Барбара обдумала его предложение. Вечер, проведенный с Хадией и ее отцом, предоставлял возможность развлечься по полной программе, эта мысль пришлась ей по душе. Хорошо было бы посидеть в обнимку с ее маленькой подружкой, поваляться на мягких подушках, заложив руки за голову и болтая ногами в воздухе в такт музыки. Потом, когда Хадзе отправится в кровать, можно будет еще пообщаться с отцом малышки. Таймула Ажар тоже надеялся на такую приятную перспективу. Этот обычай сложился у них в последние месяцы вынужденного бездействия Барбары — А последние несколько недель они виделись особенно часто, их разговоры постепенно вышли за пределы банальных или вежливых тем, обсуждаемых малознакомыми людьми, и стали напоминать задушевные беседы двух личностей, испытывающих друг другу симпатию. Однако в этом-то и заключалось препятствие. Дружеское общение предполагало, что Барбаре придется рассказать о встречах с Хиллером и Линли. Придется сообщить правду о своем понижении в звании о том, что ее заменили человеком, в котором она видела конкурента. А поскольку восьмилетняя дочь Ажара и была тем самым ребенком, чью жизнь Барбара спасла в Северном море, предприняв отчаянные, импульсивные действия, действия, которые она умудрялась скрывать от Ажара все три месяца, прошедших после той злополучной погони за катером, то Ажар мог почувствовать себя ответственным за крушение ее карьеры, а это было совсем ни к чему. Хадия... — сказал Таймула Ажар, заметив молчаливую задумчивость Барбары. — Я думаю, что на сегодня хватит мыльных пузырей. Отнеси-ка это в комнату и подожди меня дома, пожалуйста. Хадя нахмурил лобик и огорченно заморгала. — Ну, папуля, а как же маленькая русалочка?